Записав диск, запускаю, выбираю в меню, что поставить. Какую-нибудь задорную, веселую аркаду с хорошей музыкой. Вот это подойдет. Мышка к ноуту от старого хозяина осталась. На импровизированном столике из обувной полки играть будет вполне комфортно. Тем временем улыбающийся командир подносит два ведра с холодной водой. Как поживает наш друг? Песни поет. Говорит, что такого удовольствия давно не испытывал. Но это радует. Сам весь в предвкушении. Минут через десять появляется с очередным ведром в руке и полотенцем на голове, посвежевший и довольный, как слон, кемаль. — Красотища! Как только что родился! Аппетит, кстати, разгулялся. — Да уж! Об этом никто и не сомневался. Одобрительно хлопнув здоровяка по плечу, командир отправился мыться. Ну, а я в последнюю очередь. Помещение опять же нормально прогревается. Действительно, напевая под нос, Кемаль разглядывает при свете переноски свитер. А ворот-то грязный. Наверное, после обеда постираю все свитера и шарфы. В той технической моющей жидкости, что вы принесли. Высохнуть успеют? Конечно. Шерсть, синтетика. Футболки хлопковые тогда за четыре часа высохли. Они из плотной ткани. Выждав еще немного, здоровяк проверяет температуру воды и удовлетворенно кивнув, относит командиру. Ставлю греть партию уже для себя. Вытирая голову, подходит довольный командир. «Отлично, водичка, Искандер!» «Душевно помылся!» «С легким паром!» «Спасибо, брат! Там тебе еще ведерко горячее осталось!» «Сейчас эти нагрей и пойду! Три мне точно хватит!» «Может, еще поднести?» «Не, спасибо!» «Тогда мы с Кемалем обедом займемся!» Два ручных фонаря светят в потолок, давая неплохое освещение. Поряд три ведра с горячей водой. Температура в туалетной комнате практически комфортная. Раздевшись, цепляю одежду на вешалку. В качестве ковшика Кемаль приспособил емкость от кофейного автомата. Добавляю кипяток в ведро с холодной водой, проверяю температуру. Самое то, понеслась. Да, ощущения шикарные. Намылся, пропарился. Аппетит опять же, как метко заметил камаль, разгулялся не на шутку. Замочив наши свитера с шарфами в остатках горячей воды с моющей жидкостью, наконец-то дорываюсь до тарелок. Немецкий обед с мексиканским салатом пошел просто замечательно. «Кемаль, как там? Не сильно тает?» «Еще все заморожено. Натуральный холодильник. Не волнуйся, не испортится». «Это радует». Когда дело дошло до чая, принявшее по 50 граммов до обеда, после помывки святое, Парни что-то подозрительно завошкались. Отхлебываю. Так и есть. Ну, выплеснули. Не знаю, чего больше, чая или коньяка. Две столовые ложки. Хочешь, дам запить. Улыбаясь, отказываюсь. Лучше вторую чашку просто чая выпью. Когда отдохнули, Кемаль вспомнил пробещенный сюрприз. Руководствуясь указаниями, запустил игру. «Искандер, а она с ограниченным временем работы? Или денег просят?» «Да, какие жадные люди!» «Что же, сейчас заплатим?» «А щелкни-ка по файлику «Кейген». А дальше, как обычно и бывает, напарник от души врезал по бездорожью. «Да». Зума — вещь исключительно затягивающая. Вот только не понял, зачем разработчики лягушку на ящерку поменяли? Французы, что ли, через гашки суд потребовали? В общем, свитера с шарфами выстрел командир. Но потом и он, согнав подчиненного, с удовольствием расслабился, постреляв разноцветными шариками. Поход к месту закладки мудро решили отправиться с тележкой. Меньше ноги бить, быстрее движение и ползать не надо. От камеры к камере следую привычным маршрутам. Вот уже и наша вентиляционная. Не знаю, зачем подключил на просмотр сигнал внутренней камеры, просто по наитию. А когда появилась картинка... Беретта в ручища Кемаля возникла молниеносно. Я выдернул Браунинг чуть позже. В бытовке трое. Расположились на лавочках, лицом к двери в шахту, к нам спиной. Одеты в обычную гражданку. Крепкое физическое сложение. Что-то характерное в лицах. Куртки расстегнутые. К бабушке не ходи, засада. И засада, возможно, только на нас, любимых. Больше в шахту никто не лазил. Мозги аж загудели от просчета вариантов. Помедлив, Кемаль махнул рукой. Вперед. Ну да, место закладки надо проверить в любом случае. Но если и там засада... Теперь камеры старался подхватить на максимальной дальности. Останавливались почаще, прислушиваясь. Руки до последнего сжимали рукоятки убойных машинок. Но Штырек встретил тишиной безлюдьем. «Проверяем метки. Все на месте». И отпечатков в пыли не добавилось. Проглядывает остатки следов только моих ботинок. «Кемаль, похоже, нас тогда кто-то видел у шахты». «Ага». Или командира с рюкзаком. Это фойер-армс, парни из полицейского спецназа. Гостей ждут с улицы, из шахты. Это-то как раз непонятно. Замок там мы оставили. Внутри? Кемаль задумывается. Так, есть одна мысль. Вернемся, спрошу Ахмета. Давай назад, брат. Мимо злополучной двери... Катили практически на цыпочках и не дыша. Что на картинке? Приглядываюсь. Опа! опарни то расслаблены. Дежурят двое. Третий точно дремлет, развернувшись спиной к камере. Уж больно характерная поза. Значит, что? Пройдя Ковентгарден, возвращаясь к мысли. Некоторая расслабленность может возникнуть на почве долгого и безрезультатного ожидания. То есть сидят не первый день. Учитывая, что колено мы забрали без проблем, да, дежурят наверняка со следующего. С холодком размышляю о том, как мы удачно разминулись. Хотя, смотрю на Кемаля, Классическом прикиде метрополитеновского работника присутствовал зарядный шанс разойтись миром, не тянет пара работяг со специальной тележкой, явившейся за обычной трубой, на разыскиваемую троицу ирландских террористов. Что же все-таки определило поведение засады? Почему они ждут людей с улицы? Ответ получил уже в нашем вагоне. «Командир, я тогда точно не запер за собой замок. Только накинул на дужки и стал спускаться вниз. Неудобно стоять было всем вместе с рюкзаком. Места не хватало». Подумав, Ахмед отвечает, «Я тоже не запирал, уверен. Мой прокол. И проволока на концевике осталась». Как и на веке двери бытовки в туннель. Но ведь они не шерстят метро, а сидят в засаде и ждут гостей с улицы. Почему? Допустим, кто-то видел у нас, вылезающих из шахты. Сообщил в полицию. Нет, сообщил в полицию, когда увидел в газетах или по телевизору фотороботы с афинской бойни. Колено-то мы забрали. Нормально? — Слушай, напрашивается версия сообщника из персонала метро. Раскрытый замок, вынуть из дужек через щели той же проволочкой, нечего делать. И концевик поджат изнутри шахты. Тут выдаю довод и я. На видеокамерах наблюдения мы нигде не засветились, это точно. Только одна вещь должна насторожить. Ведь концевик бытовки в поле зрения камеры, а никого блокирующего на записях не будет? Да это как раз нормально. Записи хранятся сутки, а силы двое. Кемаль подводит итог. Тогда с точки зрения полиции получается, что путь через вентиляционную отрабатывался группой вежливого Чарли в качестве одного из путей отхода после совершения акции. Свидетель видел нас точно до финской бойни и без кофра. Узрели бы нас, затаскивающих грузовый метро, да уже все станции прошерстили бы вдоль и поперек. А стычка с цыганами якобы нарушила планы боевиков, вынудив их залечь на дно, где-то на явке в городе. Ирландцев тут хватает. Засаду держат, получается, на всякий случай. И парни из «Фойерарлс» это знают. Не будут профи так расслабляться при реальной опасности. Опять же, атака джавелинами, возможно, только с улицы, не из метро. Командир кивает. Там еще сверху засадная группа дежурит. Наверняка но выводы поддерживаю, что, впрочем, меня не оправдывает. Да брось, командир, закрыл бы замок, они бы пошли по туннелям. Понимаю, но все равно по лезвию ходим. Мы по лезвию ходим с первого дня операции, и если бы не чьи-то мозги и удача. Ну и нафига на меня так смотреть? Я же реально смущаюсь. Ладно, бойцы, готовимся ко сну. Завтра ставить заряд. Раздеваюсь, заползаю в спальный мешок. Да, те хлеб хлеб нелегала. И никаких развратных красоток, кабаков и безупречных костюмов с шикарными тачками. Флеминг, отстой!